И тетермя полками пихоты. Испанцы вели с собой несколько сот диких быков, которые они погнали на флебустьеров. Однако первый же залп заставили быков повернуть обратно. Паника, которую быки должны были вызвать в рядах нападающих, теперь охватила и испанцев. Двухчасовое сражение закончилось победой флебустьеров. Они заняли город, и разграбили его привычным образом. Британские и французские фребуссьеры искали золото и жемчуг, захватывали рабов, насиловали женщин и мучили пленных точно так же, как они делали бы это, если бы война между Англией и Испанией продолжалась. После разграбления Панамы Морган приказал ещё и поджечь город. В Панаме сосредоточилось всё золото и серебро, награбленное испанцами в Перу, и потомflowли бы с сером доставит бачае добычи. Её оценивали более чем в 500.000 реалов, а для транспортировки её к кораблям через перешеек потребовалось 200 тяжело нагружённых мулов. Третью люжа награбленного среди флибустьеров начали спорить. Воспользовавшись этим Морган и несколько его доверенных лиц бросили остальных и ушли, прихватив с собой большую часть добычи. Испанский король требовал наказания виновных в разрушении Панамы, поскольку она имела место после заключения мирного договора. Сначала английский король Карл II уступил дажимы испанцев, сместил губернатора Яванки Мадифорта и приказал доставить его в Англию и заключил в Тауэр. Морган был арестован и доставлен в Англию, чтобы, как предполагалось, предстать перед судом за пиратство. Однако этого не произошло. Судебный процесс не состоялся. Вместо этого король посвятил пирата в рыцари. Не состоялся и суд над Тводифортом. Он тоже был выпущен на свободу. В 1675 году Морган возвратился на Ямайку в ранге верховного судьи и заместителя губернатора. Скорее после этого Он был назначен губернатором острова. Будучи теперь высокопоставленным правительственным чиновником, окруженный ореолом Геоя, Морган начал борьбу с пиратством. Он советовал своим прежним друзьям воспользоваться королевской амнистией и пока не поздно стать мирными плантаторами. Сам же Морган, один из крупнейших пиратов всех времен, мирно умер в своей постели их формии. Порт-Рояль, 25 августа 1688 года. Глава 16. Генерал Грамон и знаменитые французские корсары. Биографии Грамона и Моргана схожи. Оба начали свою карьеру в Вест-Индии буконьерами. Какое-то время охотились в лесах, а затем превратились в флебусьеров. Если Морган был самым знаменитым английским пиратом на Ямайке, то Грамон явился самым ярким представителем французских флебусьеров на Тартуге. Де Грамон происходил из французского старинного аристократического рода. И мне было ещё и 14 лет, когда он заколол офицера, добивавшегося руки его сестры. Правда, делу удалось замять, но молодому убийце по указу короля пришлось поступать в кадетское училище. Там он скорее прославился своими многочисленными дуэлями и драками. Затем он служил офицером в королевском флоте. Находясь на борту каперского фрегата, действовавшего против Голландии, он познал А, возможно и полюбил пиратское ремесло. В тот же случае он бросил службу и отправился в Вест-Индию. О его жизни там, а также о начале его флибустерской карьеры сохранилось немного сведений. Репутацию самого способного и самого смелого вожака флибустьеров принесли ему четыре крупные разбойничьи экспедиции в Маракаибо, к уману Веракрус и Кампэче. Его первая экспедиция против Маракайбо, проведённая в 1678 году с участием 700 человек, имела небольшой успех.